Алина Аркади, Академия Эрт, Пламя в сердце. Часть вторая. Глава 1 Дочка! У меня аж в горле пересохло от осознания этих слов. Я медленно осела на диванчик, а мужчина так и стоял у окна, сложив за спиной руки. «Меня зовут Март Дар-Эрт. И да, дочка, как бы удивительно для тебя это сейчас не звучало». «Но... но как?» «Нет, я хорошо понимала значение того, о чем мы сейчас говорим, но новость была ошеломительной. «Вы знали мою маму?» «Ну, конечно, знал, если ты мой ребенок». Он улыбался уголками рта. Я понимала, что задаю глупые вопросы, но услышанное доходило до меня с трудом. «Я бы хотела узнать все, что знаете вы». «Как я с ней познакомился? И как вышло так, что ты росла без обоих родителей?» Я молча кивнула. Слов не нашлось. Двадцать один год назад бал Рос по жребию проходил в Академии Эрт. Как обычно, пришли многие студенты из других Академий Королевств. Как правило, я балы посещаю редко. Но в тот год решил поприсутствовать. Не танцевал, лишь наблюдая за всеми. В разгар праздника вышел на балкон подышать свежим воздухом и отвлечься, и увидел стоявшую там девушку твою маму. Не знаю, почему мы разговорились. Я не знал, кто она, а она кто я. Мужчина закрыл на секунду глаза, видимо, вспоминая. Она сказала, что у нее есть жених. Их чувства взаимны, и они планируют соединить свои судьбы. Но их резервы совпадают лишь наполовину. Его семья настаивает на другой паре для него. Я успокаивал ее и в шутку предложил проверить нашу с ней совместимость. «Вы совпали?» Понимала, что он ответит утвердительно. «Полностью. Я сначала не поверил. Даже с двумя моими женами резерв совпадал чуть больше, чем наполовину». Сказал ей, но, увы, ее сердце было отдано другому. Принёс нам выпить. Мы болтали, смеялись, а потом... Дар-Эрт тяжело вздохнул, не решаясь продолжить. Мы проснулись утром в одной постели. Последнее, что каждый из нас помнил, разговор на балконе. Я до сих пор так и не понял, что это было, наваждение или магия. Март замолчал, отвернувшись к окну. «А дальше?» Я хотела знать правду, какой бы она ни была, но эта правда давалась мужчине слишком тяжело. Она вернулась в город, а я остался здесь. И, казалось бы, история должна была на этом закончиться, но через месяц я получил письмо с вызовом через академию. На нем было только мое имя, остального она не знала. Мы встретились. Девушка сказала, что беременна. Был уверен, ребенок мой. До нашей встречи Улия была невинна. Я чувствовал себя безумно счастливым. На тот момент у меня уже было две жены, с которыми наследников не получилось. И я уже ни на что не надеялся. Но она... Март повернулся ко мне, глядя в глаза. И я поняла, то, что он расскажет дальше, мне не понравится. Попросила помочь избавиться от ребенка. «Испавиться?» Прошептала чуть дыша. «Мама не хотела меня?» Улия сказала, что любит другого и желает связать с ним свою жизнь. Ребенок будет только мешать. Не знала, к кому обратиться, а я огненный могу выжечь. Он запнулся. Видимо, эти воспоминания не нравились ему больше, чем мне. Но я же родилась, я здесь. Поверь, я никогда и никого не умолял, стоя на коленях. Но в ту ночь ползал у нее в ногах, только бы она передумала. Это был мой единственный шанс иметь наследника, свою кровь, и я был готов на всё. Договорились пригласить лекаря со стороны. У нее был какой-то знакомый в городе чтобы определить пол ребенка. И если это мальчик, она выносит его, подпитываемая моей магией, и оставит мне. Я буду растить его сам, как, неважно. А она получит большое поместье и огромную плату от меня. Улия сказала, что ее род низший, а она всегда мечтала жить в роскоши и достатке. Я не была готова к такой информации. Совсем. В голове не укладывалось, неужели мама была настолько меркантильной. Поменять ребенка на богатство. Я не знала ее, но все эти годы искренне любила, с теплотой в душе разглядывая ее портрет. Как же так? Лекарь, его звали Брок, подтвердил. Мальчик. И я был несказанно счастлив, уже и не мечтала о и теперь мог передать свою силу сыну. Для жениха Улии придумали легенду, якобы ее пригласили в Эрт для стажировки на лекарском факультете. Посетил ее в своем дальнем поместье, где за ней велся отличный уход, и было все, что требуется. Я приходил каждый день, чтобы подпитать тебя своей силой. «Неужели вы не поняли, что мама носит под сердцем не мальчика?» «Я огненный, Оливия. А она была лекарем, который только учится. Королевского мага я пригласить не мог, никто не должен был знать. И мы доверились постороннему. Я даже не знаю, откуда взялся этот брок. Может, и лекарем-то не был. На нем настояла Улия, сказав, что ему можно довериться». «Я не понимаю. У вас было восемь месяцев. Почему не уговорили остаться маму с вами?» Должен же он был хотя бы попытаться. С самого начала она поставила жесткое условие. Я прихожу только для передачи силы ребенку на полчаса в сутки. Согласился, не раздумывая. Думаю, какое бы условие она не поставила, я бы его выполнил. Никогда не говорила, кто она и откуда – чтобы я потом не пытался ее отыскать. И, в свою очередь, ничего не спрашивала обо мне. Каждый день, приходя в поместье, слуги докладывали, что она хорошо ест, гуляет на свежем воздухе и проводит много времени в библиотеке. «Когда вы поняли, что будет девочка?» Подходил срок родов. Оставались считанные дни. Я находился в поместье постоянно. Неожиданно в гости заехал старый знакомый, королевский лекарь. Был проездом, хотел отдохнуть и поменять лошадей. Не любил перемещаться, передвигаясь исключительно по земле. Сказал ему, что в моем доме гостит дальняя родственница в положении. Когда Улия спустилась к ужину, он, посмотрев на нее, сказал. «Чудесная у вас будет дочь». Женщина была в шоке все это время думая, что носит мальчика, и после рождения оставит его мне. А вы? Честно, в тот момент я понял, что мне все равно, кто появится на свет. Я даже обрадовался, что будет дочь, возможно, о девочке мечтал даже больше. В этот момент его лицо озарила такая искренняя улыбка, что я поняла. Он говорит правду. Но как получилось, что я родилась в марте в доме тети? Я не понимала, как мама добралась к ней, будучи на последнем месяце беременности. Я не знаю. Дар-Эрт замялся. Утром следующего дня в поместье ее уже не было. Как и куда она ушла, я не знал. Побывал в Академии Горада. Туда она не возвращалась. Искал в окрестностях, опрашивая лекарей, не обращалась ли к кому беременная женщина. Тщетно. Она как в воду канула. Март протяжно вздохнул. Переживал. За нее и за тебя. Но знаешь, я почувствовал, когда ты родилась. Не знаю, как это объяснить, как будто внутри меня зажглась маленькая искорка света, согревая изнутри обволакивая родным теплом. Мужчина улыбался, вспоминая это чудесное чувство. — Вы искали меня? — чувствовала, как в горле стоял ком, и слезы щипали глаза. — Да. — он кивнул. — Все это время постоянно проверял информацию, не появилась где-нибудь огненная девочка. А потом, ближе к твоим восемнадцати годам, стал наведываться в академии, Чтобы посмотреть данные студентов, был уверен, девушка с магией огня станет событием. Ты ведь должна была родиться уже с моей магией. Сколько своей силы вы мне отдали? Почти половину. Половину? Я охнула, вот почему у меня потоковый огонь, такой мощный. Больше на наследников я не надеялся. Март развел руками. Я до сих пор не восстановился, восполнив лишь часть. Именно поэтому стараюсь не ходить в рейды. Резерв истощается слишком быстро, а лекаря, подходящего мне, нет. ортос иногда меня упрекает, но правду сказать ему я не могу. Когда вы поняли, что я — это я. Когда пришла весть о чудо-лекаре. Я, конечно, обрадовался, но значению этому не придал. Но когда два дня назад до короля дошли новости последнего рейда, я все понял. Приходил в твою палату, чтобы посмотреть. Ты — копия Улии. Не мог не узнать. Только глаза мои. Март улыбался. Я видела, сейчас он счастлив, как человек, который наконец-то обрел то, что не надеялся уже отыскать. Расспросил у Ортаса все о тебе и понял. Улия отдала всю свою магию, чтобы перекрыть мою. Но, увы, огонь — самая мощная сила, и никакая другая магия подчинить ее не способна. Он все равно бы в тебе проявился. Не сейчас, так потом точно. И что теперь будет? Я встала, подойдя ближе к мужчине. Я официально признаю тебя своей дочерью, и ты станешь Дар-Эрт, моей единственной наследницей. Сейчас сложный момент, ведутся хитрые политические игры, и отчасти ты тому причина. Но через время мы все сделаем официально. Пока знаю я, ты и король. Дар-Лартак знать не должен. Но когда мы наедине, можешь звать меня отцом. «Отцом?» Такое незнакомое мне, но в то же время такое родное слово. Хотела ли я иметь отца? «Очень!» Но сейчас, смотря на Марда, не понимала, что чувствую. Дар Эрт подошел и обхватил ладонями мое лицо. «Оливия, дочка, я понимаю. Сейчас я для тебя абсолютно чужой человек» которому ты не испытываешь теплых чувств. Лишь надеюсь, что со временем, узнав меня лучше, сможешь полюбить. Из моих глаз катились слезы, и он аккуратно стирал их большими пальцами. Не думай плохо о своей маме. Теперь я знаю, что она из женщины, желавшей избавиться от ребенка, за девять месяцев превратилась в ту, что отдала за тебя свою жизнь. Пожертвовать собой можно только ради того, кого очень сильно любишь. И тут меня прорвало. Я просто разрыдалась. Сказывалось постоянное напряжение и нескончаемый поток удивительных событий в моей жизни. Март прижимал меня к своей груди, по поотечески гладя по волосам и успокаивая. Не знаю, сколько мы так простояли, но вернулись в реальность, лишь когда дверь кабинета отворилась. Именно вот так, в обнимку, нас и застал ректор. Отстранившись, Март отошел к окну, а я вытирала слезы с лица. Не знаю, что подумал Дарлар так, но смотрел зло. Взгляд холодный, колючий, острый. ортос «Можно тебя попросить доставить Оливию порталом на территорию Академии?» Март смотрел на ректора в ожидании ответа. Вместо этого мужчина молча открыл портал, протянув мне руку. «Оказались прямо перед общежитием. Это и хорошо. Мне нужно побыть одной». «Не желаете объяснить, что я увидел?» Смотрит в глаза, чеканя каждое слово. — Нет. Развернулась и пошла прочь от него. В голове ворох мыслей и нет сил на объяснение с ректором. Я морально выжата.